В свой очередной рабочий день Липа начала по давно заведенному распорядку. Когда мы втроем вошли в офис, она разбирала почту, деловито склонившись над столом. Крылов оглядел ее, откровенно прицениваясь, и мне даже пришлось наступить ему на ногу. Все объяснения с Липой решил взять на себя Горчаков. Когда мы расселись в приемной, она соизволила обратить на нас более пристальное внимание. «Вы похожи на делегацию». — заметила она. — У вас что, плохие новости? Фирма окончательно разорилась, и мы все остались без работы? — Нет, — сказал Горчаков, — фирма еще стоит, но на нее активно покушаются. — Это не новость, — вздохнула Липа. — Я же не слепая и не глухая. — Липа, нам нужна ваша помощь, — проникновенно сказал Горчаков. — Это очень-очень серьезно. Он в нескольких словах обрисовал ей ситуацию, не забыл упомянуть о том, как меня шантажировали, раскрыл инкогнито Егора, голос которого Липа уже хорошо знала, сообщил о неблаговидной роли своего зама Потоцкого и завершил свой рассказ неожиданным предложением. «Нам нужна свежая информация из противоположного лагеря. Так случилось, что добыть ее можете только вы». «Почему это?» – удивилась Липа потому что только у вас соответствующие внешние данные. Наш главный враг без ума от женщин вашего типа». Липа насупилась. «Вы что, хотите подложить меня в постель своего врага?» «Ну, я бы не стал выражаться столь категорично», — смутился Горчаков. «Почему сразу в постель? Можно начать с малого. Цветы, танцы, шампанское, романтика одним словом». «Я себе представляю романтику по-иному», — отрезала Липа. «Если бы ни Матвей, ни Симочка и не Катя, гибель которых блокировала мое чувство юмора, я бы расхохоталась». Крылов тем временем мял рукой подбородок, явно забавляясь диалогом. Когда Горчаков спасовал, он попытался взять инициативу в свои руки. «Послушайте, Липа», — начал он. От сексуальных контактов еще никто не умирал. «Это вы судите по себе?» – парировала та. Горчаков поспешно добавил. «Я все оплачу». «Вот что, Сергей Алексеевич, вы не мой сутенер!» – возмутилась Липа. «Я не собираюсь надевать чулки с резинками только потому, что кто-то что-то с вами не поделил». Горчаков беспомощно посмотрел на меня. Я уже была открыла рот, чтобы вмешаться, но тут Крылов предпринял еще одну попытку. «Человек всегда боится того, чего не знает», — насмешливо сказал он. Если он хотел задеть липу, то ему явно не повезло. «Я все отлично знаю про отношения между мужчиной и женщиной», — гордо ответила она, «и считаю, что мужик — это ошибка природы». «Скрещиваться с такой ошибкой – значит потерять свое лицо!» «Скрещиваться!» – восторженно повторил Крылов. «Какая поэзия! Липа, вы действительно подходите для этой роли! Шапкин отпадет с первой же минуты!» «Вот что!» – решительно заявила я. «Оставьте-ка нас вдвоем! Нам надо пошептаться!» Я рассказала Липе все. Подробно с самого начала и до сегодняшнего дня. Повествуя о смерти Симочки и Кати, я плакала. Лицо Липы к концу повествования вытянулось и побледнело. Выходит, если я не пожертвую собой, для тебя все может закончиться каталашкой, а для Сергея Алексеевича потери бизнеса. Крылова Липа не упомянула, и я в который раз подумала о том, что она в тайне к нему неравнодушна. Может быть, она скрывает это даже от самой себя? — Дорога каждая минута, — призналась я, — мы должны торопиться. — Ладно, я согласна, — сказала она. Я бросилась ей на шею. Узнав новость, Горчаков торжественно поблагодарил, а Крылов братски похлопал ее по плечу. — Интересно, а вы бы продались в интересах дела? — буркнула она, недовольно дернув плечиком. Липа, вы преувеличиваете мою привлекательность, — ухмыльнулся Крылов. — На меня вряд ли кто позарится, даже если я очень постараюсь. — Так, нам пора ехать, — предупредил Горчаков. — Ты, Марина, еще должна договориться насчет вечера. Да и Липе неплохо бы приодеться и подготовиться к предстоящей операции. — Купить кружевные панталоны? — гордо задрав подбородок спросила та. Я имею в виду подготовиться морально. «Прекратите обсуждать грядущее мероприятие», прошипела я на ухо Горчакову, когда мы выходили на улицу. Вы ее только расстраиваете. Офис был закрыт окончательно и бесповоротно. Кабинеты остались пустыми, и никто больше не отвечал на телефонные звонки. «Интересно», задумчиво произнесла я, когда машина тронулась с места. «А Мазуренко будет в трех колосках?» «Кто его знает?» — пожал плечами Крылов. «Кстати, он потрясающе танцует. Я грешным делом думала, его научили этому в школе молодого разведчика». «Ты танцевала с этим отморозком?» — ревниво спросил Горчаков. «Было дело. Во время танца он запугивал меня». «Редкостная скотина», — подытожил Крылов. «А во что мы оденемся?» — тревожно спросила Липа. — Надо ведь заехать домой. Я с отвращением посмотрела на свои тапочки и измятый костюм. А если нельзя? Да и Липе тоже не стоит. — Может быть, купить все по дороге? — предложил Крылов. — Зачем кататься туда-сюда? — Мы не кредитоспособны, — сказала я, втайне надеясь на то, что Горчаков предложит спонсировать наш вечерний выход. Он? тут же предложил. Мы остановились возле магазина женской одежды. Липа походкой завоевательницы вошла внутрь. Поглядев на длинные ряды вешалок, она заявила, «Чувствую себя девственницей, которую готовят к первой встрече с султаном». Когда я выбрала для нее шикарное декольтированное платье, она вздохнула и сказала, «Чует мое сердце, этот Шапкин жутко противный». Я его так ненавижу, что не могу быть объективной. Внешне он худой, долговязый, с длинным носом. Все, не хочу больше слушать, пробормотала Липа, иначе у меня от страха начнет сводить живот. Когда дело дошло до нижнего белья, она совсем потеряла самообладание. Послушай, зачем надевать на себя всю эту ерунду, ведь я не собираюсь раздеваться до трусов? Мне на силу удалось ее уломать. Нагруженные покупками мы, наконец, вышли на улицу. Вернее, я вышла, толкая перед собой липу, впавшую в прострацию. Ее все еще терзали сомнения. — Все в порядке? — спросил Горчаков. — Ничего не забыли? — Можем ехать, — заверила я его и посмотрела на часы. — Сколько там осталось до встречи с Шапкиным? — сдавленным голосом спросила липа. Ее решимость таяла с каждой минутой. Крылов это заметил и попробовал ее подбодрить. — Липа, вы ведь боец! Прекратите трястись, как желе на блюдечке! Вам предстоит боевая операция. — Посмотрела бы я на вас, — пробормотала она, — если бы вам накануне боевой операции купили белье с кружевами. Крылов закатил глаза, потом пожал плечами и сказал. Я бы рассматривала это как маленькое приятное приключение. — Хорошо, я постараюсь, — буркнула Липа. Было ясно, что ей здорово не по себе. — Липа, — сказала я, когда мы возвратились на конспиративную квартиру и принялись готовиться к вечеринке, — тебе вовсе не обязательно ложиться с ним в постель. Просто очаруй его, заморочь ему голову. «Почему ты считаешь, что тебе придется отрабатывать свою зарплату именно таким образом?» Липа посмотрела на меня с чувством превосходства и ответила, «Ты плохо знаешь мужчин». Мне пришлось довольно долго провисеть на телефоне, прежде чем в список приглашенных внесли меня Липа Игорчакова. Последний категорически отказался ждать нашего возвращения дома. Да я с ума сойду, сказал он. А как же Шапкин, если он увидит нас вдвоем? Он сам хотел, чтобы ты очаровала меня. Разве не так? Вот и скажешь, что у тебя все получилось, что я потерял голову. Он пристально поглядел на меня. Все получится, если только он не знает ни о похищении жены, ни о нашем сотрудничестве. Мы для этого и берем с собой липу, чтобы выведать все, что ему известно. «Главное, будь понаглее!» напутствовала я перед выходом нашу главную надежду. Когда Крылов увидел липу, над которой мы трудились втроем, я, Вера и Ирочка, у него глаза полезли на лоб. «Липа!» — воскликнул он. «Вы выглядите потрясающе!» «Наконец-то я слышу от вас комплимент!» Фыркнула та, а то вечно одни претензии. Вот! Воздел палец к небу Крылов. Тот самый тон. Если вы будете его придерживаться, Шапкин ваш с потрохами. Когда мы подъехали к трем колоскам, Крылов мгновенно определил для себя пост наружного наблюдения. Это был бар через дорогу с широкой верандой, на которой стояли маленькие столики. «Правда, в настоящий момент они все оказались заняты, но я ни секунды не сомневалась, что для Крылова такой пустяк не проблема». «Мы с тобой изобразим пару», — предупредила я Горчакова, «а Липа отправится в свободный полет». «Кажется, я нервничаю», — призналась она. «Однако по ее лицу невозможно было распознать, что у нее вообще есть нервы. Если меня спросят, кто я такая...» Что говорить? Скажи, что ты дизайнер. Этого будет достаточно. Ладно. Внутри было полно людей. Некоторые стояли, разделившись на небольшие группки. Остальные сидели за столиками в глубине зала, а также на высоких табуретах у барной стойки. Взгляд радовали самотканные рогошки и воткнутые в специальные металлические зажимы пучки колосьев. В интерьере преобладали желтые тона, вероятно, символизирующие время жатвы. Некрашенное дерево позволяло чувствовать себя ближе к природе. — Ты знаешь Шапкина в лицо? — спросила я Горчакова. — Довелось разок видеть, — усмехнулся тот. — Правда, до знакомства дело не дошло. — Тогда ищи его. Мы стали потихоньку озираться по сторонам, стараясь не привлекать к себе внимания. Липа уселась возле стойки и заказала себе фруктовый коктейль на нее мгновенно положил глаз какой то тщедушный объект один из тех сморчков которые особенно любят сочных женщин давай потанцуем предложил горчаков мы будем кружиться под музыку и получим хороший обзор я признала что он прав и мы направились к эстраде положи руки мне на плечи приказал шеф я подчинилась Он осторожно обнял меня, и я тут же зажмурилась, уткнувшись носом в его плечо. Мы начали медленное движение под чудесную музыку, и мне показалось, что весь мир слетел с катушек, раз я нахожусь в объятиях мужчины моей мечты и еще не умерла от счастья. «Эй!» — через некоторое время позвал Горчаков. «Ты не смотришь!» «Извини, опомнилась я. Я увлеклась» и тут же увидела Шапкина. Все, что заставило меня расслабиться, мгновенно отошло на второй план. Я напряглась, как зверек, почуявший опасность. «Где он?» — спросил Горчаков, который обо всем догадался по моей реакции. «А, вижу. Вон он, с двумя молодцами болтает». «Мазуренко среди них нет?» — спросила я, не поворачивая головы. К счастью для Мазуренко, нет. Мы подошли к липе, и Горчаков оттеснил плечом тщедушного типа, который все это время не оставлял попыток завоевать ее внимание. «Минуточку!» — воскликнул тот. «Что ты -то о ней понял?» «Пшел вон!» — процедила я сквозь зубы. «Не для тебя девушка наряжалась!» Сморчок ворча отошел. «Вон он, Шапкин!» Горчаков кивком указал в том направлении — где наш злой гений, ни о чем не подозревая, предавался веселью. Рядом с ним нет ни одной дамы, так что вам липа и карты в руки». Она повернула голову и секунд тридцать пристально глядела на Шапкина. Затаив дыхание, мы ждали результата. «Надеюсь, он принимает душ по утрам?» — наконец спросила она. «По моим сведениям, личная гигиена всегда была его сильной стороной» сообщила я. Липа, кажется, приняла мои слова всерьез. «Ладно, годится», — заявила она таким тоном, будто мы продавали ей пылесос. «Пойду на разведку». «Липа», — важно сказал Горчаков, — «вы не должны провалить задание». «Обещаю, он останется жив». Она проворно сползла с табурета и, одернув свое новое ярко-голубое платье, двинулась в сторону Шапкина и двух его приятелей, которые стояли с бокалами шампанского в руках и что-то оживленно обсуждали. «Хотелось бы мне послушать», — усмехнулась я, — «просто умираю от любопытства». «Можно подойти с другой стороны. Видишь большую пальму в катке?» — предложил Горчаков. «Давай попробуем». Мы сделали круг и в конце концов очутились в тылу врага. Липа за это время уже успела разбавить тесную мужскую компанию. «Кажется, мы попали в разгар комедии», — прошептал Горчаков, приблизив губы к моему уху. Почувствовав его близкое дыхание, я едва устояла на ногах. «Ты что?» — спросил он. «Так ерунда, не обращай внимания». Липа между тем наступала на двух парней, которые до ее появления владели вниманием Шапкина. Насколько мы могли понять, они то ли подкалывали ее, то ли сказали что-то, по ее мнению, недозволенное. «Сколько вам лет?» — грозно спросила Липа, глядя на одного из них. «Три десятка», — усмехнулся тот. «А вам?» — обратилась она ко второму. «Примерно столько же». «Мне кажется», — заявила Липа Шапкину, — «лет тридцать назад». В среде кретинов произошел демографический взрыв. В глазах у Шапкина запрыгали чертики. Кажется, она его заинтересовала. Горчаков снова наклонился ко мне. Мы можем не беспокоиться. Посмотрим, что будет дальше, шепнула я. А пока пойдем танцевать. И мы танцевали. Я давно уже не испытывала такой эйфории, как в этот вечер. Выражение «потерять голову» наконец-то обрело для меня смысл. Ни о какой трезвости рассудка не могло быть и речи. Кажется, я запивала шампанское ликером, и Горчаков не пытался меня остановить. Шапкин за все это время ни разу не отошел от липы дальше, чем на пару шагов. В какой-то момент мы снова подкрались к ним поближе, чтобы подслушать, о чем разговор. — Олимпия, вы божество! — бормотал сраженный наповал Шапкин. — Зовите меня Липой. — Как, простите, Липой? Ну что здесь непонятного? Это ласковое имя. — Липо, вы божество! — повторил Шапкин, припадая к ее ручке. — Я сделаю для вас все, все, чего вы хотите больше всего на свете! Липа подумала и ответила. — Похудеть. Я могу устроить вас в центр эксклюзивного похудания. Это там, где проверяют тумбочки на ночь? Нет, в шувольте. Я хочу похудеть, но так, чтобы меня не лишали сладкого. В принципе, заговорщическим тоном сообщил Шапкин, это тоже можно устроить. Как? Физические нагрузки уничтожают калории, как голодные кошки свежую рыбу. Липа с сомнением посмотрела на него. «А вы, стало быть, будете моим личным тренером!» Я прыснула, а Горчаков обреченно сказал. «Я ощущаю себя подонком! Бедная Липа! Почему бедная? По-моему, ей весело! Тот, кто постоянно острит, на самом деле чувствует себя беззащитным!» «Она не острит!» — возразила я. «Это просто ее способ существования!» Как же вы мужчины плохо понимаете женщин. Горчаков притянул меня к себе и посмотрел в глаза. Да, действительно. Я, например, вообще перестал что-либо понимать. Прекрасный вечер, пробормотала я, не желая поднимать личных тем. Мне было хорошо сейчас и не хотелось заглядывать в будущее. Горчаков не стал настаивать. Мы отправились за столик выпить по чашке кофе. Едва я сделала первый глоток, как кто-то положил руку мне на плечо. Бросив взгляд на Горчакова и заметив его любопытство, я поняла, что это не Шапкин и не Музуренко. Облегченно вздохнув, я обернулась и едва не завопила от ужаса. Передо мной стояла Томочка Хорошевская с ангельской улыбкой на лице. «Мариша, вот это встреча! А мы тут с приятелем гудим!» Она обернулась, ища глазами приятеля. Разболтанной походочкой к нам подошел загорелый юноша с черными, зализанными, как у латинского героя-любовника, волосами. «Арт!» — сказала Томочка. «Познакомься с Маришей Заботиной». «А вы кто?» — широко улыбнулась она горчкову «Сергей», — представился тот, чуть привстав. «Очень приятно!» Я так пристально смотрела на нее, — что она у меня раздвоилась. Какая она самоуверенная! Мы еле живы от страха, а она с приятелем развлекается. Почему ты не вернулась домой? Не выдержала я. Домой? Еще чего! Целых три дня воздержания! Не сможем же мне снимать стресс? Арт, который вполне тянул на латиноамериканца, а мог оказаться и каким-нибудь артуром отечественного производства. Довольно засмеялся. Его белоснежные зубы замечательно смотрелись на фоне смуглой кожи. «Да уж, действительно», — пробормотала я. «Надеюсь, тебе не пришло в голову настучать на нас в милицию?» «В милицию?» — изумилась Томочка. «Еще время тратить. И кроме того, там служат одни болваны. Была я однажды в милиции. Меня там приняли за женщину легкого поведения». И это несмотря на то, что на мне был костюм от «Версач». Разве не болваны? Болваны и есть. Я охотно согласилась». «Одной головной болью меньше», — с облегчением сказал Горчаков, когда Томочка, повиснув на своем марте отправилась тормошить других своих знакомых, которых, судя по всему, здесь был полный комплект. «Значит, милиция за тобой не охотится». Ни за тобой, ни за твоими подругами. Выходит, статью за похищение Томочка с ваших плеч свалила. Остался сущий пустяк. Сорваться с крючка ее мужа. И здесь у нас теперь открываются кое-какие перспективы. Бурную деятельность Шапкина пора пресечь навсегда, торжественно заявила я и спросила. А что за перспективы? Думаю, столь почетное дело... Стоит перепоручить специально предназначенным для этого структурам. Кажется, Горчакова впервые пришла в голову столь дельная мысль. До сих пор я полагал, что обратись я куда следует, первый зацапают тебя. Сказать по правде, твои взаимоотношения с преступниками развивались слишком бурно, вплоть до похищения человека. Так что я решил тебя не закладывать. Мне не хотелось брать на душу такой грех носить в тюрьму передачки. Крылов полагал, что мы сами справимся. А теперь он так не полагает. Когда мы с ним начали искать источник наших неприятностей и вышли на Шапкина, нам даже в голову не пришло, что на счету этой фирмы есть убийство. «Информационные войны, самые кровавые», — пробормотала я. «Ты можешь всех нас спрятать на время?» Почуяв, что пахнет жареным, Люди Шапкина начнут избавляться от свидетелей. Та квартира, где остались твои друзья, вполне безопасна. Может, стоит связаться с Вереным шефом и сырочкиным любовником? Вместе вы будете сильней. Я подумаю, а ты, кажется, немного перебрала. Эй, ерунда, пьяно возразила я. Кстати, а где липа? Ее надо предупредить, что Томочка здесь. Иначе она пожертвует собой совершенно напрасно. Кажется, мы и сами узнали все, что необходимо. Но липы возле Шапкина не было. Нигде в обозримом пространстве тоже. «Наверное, она пошла в туалет», — предположила я. «Жди меня здесь». Когда я поднялась со стула, каблуки показались мне вдруг ужасно высокими и неустойчивыми. Несколько раз... Незнакомые, услужливые мужчины поддерживали меня под локоток, чтобы я не грохнулась на пол. В конце концов мне все же удалось добраться до туалетов. Первая дверь — мужской силуэт, вторая — женский. Дальше по коридору кажется вход на кухню. Оттуда кто-то двигался мне навстречу, стремительный, словно самолет-истребитель. Я попыталась сфокусировать взгляд. Это мне удалось, но поздно. «Вот так удача!» — прошипел Мазуренко прямо мне в лицо. «Какая рыбка попалась в мои сети! А ну, пошли!» Он ткнул мне под ребра чем-то холодным. Даже не глядя, я догадалась, что это пистолет. Настоящее боевое оружие, из которого в любой момент могут с грохотом выскочить пули — и навсегда лишить меня как всех неприятностей, так и всех земных удовольствий. Егор повел меня по коридору, то и дело подталкивая в спину. Мы прошли несколько подсобных помещений и очутились в крохотном дворе, где помещались только мусорные баки. Если бы кто-нибудь встретился нам по дороге, наверняка подумал бы, что парень снял полупьяную девицу. — Какого черта ты делаешь? «Куда мы идем?» – бормотала я, делая максимум для того, чтобы не заплетались ноги. «Давай, давай, шевелись!» Из маленького дворика мы вышли на улицу. Вокруг было полно машин. Знакомая Ауди запарковалась неподалеку от входа в три колоска. Прежде чем Егор втолкнул меня в салон, я успела кинуть взгляд на противоположную сторону улицы, где на веранде кафе должен был сидеть Крылов. Разглядеть ничего не удалось, а уж тем более подать какой-нибудь знак. Однако Крылов в грязь лицом не ударил. Нас с Егором он заметил сразу и с места в карьер начал боевую операцию. Опыт слежки у него был серьезный, поэтому ни я, ни Мазуренко не замечали его до самого последнего момента. — Чего тебе надо? — рявкнула я, когда мы оказались с моим мучителем лицом к лицу. Он сидел на месте водителя, я рядом с ним, а пистолет опасно поместился между нами. Томочка мне все рассказала. Я-то дурак. Думал, что с моим шофером кто-то глупо пошутил. Сестра, шмотки. А оказывается, это наши облапошенные девочки нашли друг друга. «Ну и что ты от меня хочешь?» «Мне нужно верное понимание ситуации». — Сейчас ты мне все расскажешь, и я придумаю, как выкрутиться. — Что, не хочется в тюрьму? — насмешливо спросила я. Мазуренко гнусно усмехнулся. — Этот Шапкин — старый козел. Молодость не всегда является преимуществом, — не удержалась я от комментария. — Говори, — гаркнул Егор, — вы ментам уже настучали? Дело на нас заведено или нет? Ментам? Я решила тянуть время, насколько это было возможно. Конечно, настучала. И вас всех переловит уже к полуночи. В этот момент дверца со стороны водителя неожиданно распахнулась, и Музыренко вывалился из машины. Передо мной мелькнули подошвы его башмаков. На асфальте началась какая-то возня. Воспользовавшись случаем, я открыла вторую дверцу и выпрыгнула из машины на тротуар. Эй! «Девушка, вы куда это намылились?» — раздался за спиной знакомый голос. Крылов даже не запыхался, стоял себе, как ни в чем не бывало. Обмякший Мазуренко, свесив голову на грудь, уже лежал на сидении своего красивого авто. «Игнат!» — я бросилась к своему спасителю. «Было бы глупо скрывать, что я по-настоящему струхнула, когда Егор начал тыкать в меня стволом пистолета. Чего он хотел?» Узнать, что происходит, чтобы вовремя сделать ноги. Какой самонадеянный!» В этот момент из ресторана вышел Горчаков под руку с раскрасневшейся липой. «Что случилось?» – закричал он и тут же накинулся на меня. «Разве можно исчезать так внезапно? Я чуть с ума не сошел от страха! Пошла в туалет и пропала!» «Кончай кипятиться!» – остановил его Крылов – По дороге к месту назначения ее заловил наш красавчик. Вон он, полюбуйся. Пока Горчаков любовался на Музуренко, я начала расспрашивать Липу. «Как там, Шапкин, попался в твои сети?» «Все под контролем», — гордо сказала она. «Можешь быть уверена, когда мы встретимся в следующий раз, он сделает все, что я попрошу. Конечно, если речь не пойдет о его шкуре, тут все мужчины одинаковые». «Себя любимого спасать будут в первую очередь!» «Давайте убираться отсюда», — предложил Горчаков. Не хватало, чтобы Шапкин сбежал раньше времени. Но мы до сих пор не выяснили, как погибла Катя. Как Шапкин узнал, что она собиралась встретиться с человеком из ФСБ и с помощью какой уловки заманил ее в пустой дом? «И, Симочка, если они убили ее из-за той кассеты, — сказала я, — «Сейчас мы отвезем тебя и Липу в безопасное место, а сами отправимся к друзьям Игната. Нет больше смысла играть в прятки с Шапкиным. Поскольку тебе и твоим подругам нельзя предъявить никаких обвинений, руки у нас развязаны». «Неужели весь этот кошмар когда-нибудь кончится?» пробормотала я, когда мы с Липой устроились на заднем сиденье машины, зажав между своими горячими молодыми телами обмякшего Мазуренко. Крылов развернулся лицом к нам и не сводил с Егора глаз. Горчаков сел за руль. Дорога была недолгой. Мужчины проводили нас слипой до самой двери конспиративной квартиры, после чего повезли Музуренко к тем людям, которые умеют доставать сведения из себе подобных с профессиональной сноровкой. «Когда мы рассказали девочкам о том, что нас не обвинят в похищении Томочки», и что всю банду Шапкина, скорее всего, нейтрализует в самое ближайшее время, Вера расплакалась, а Ирочка стала визжать и прыгать по комнате, хлопая в ладоши. На радостях мы распили бутылку водки, которую обнаружили в холодильнике, потом погрустили, помянув своих мужей, Катю и Симочку Круглову, и в конце концов повалились спать, где придется. Мы с Липой были самыми тепленькими, потому что перебрали еще в трех колосках. В итоге я проснулась на полу, завернутая в плед. На мне было все то же вечернее платье и даже туфли, которые, видимо, у меня не хватило сил снять. Вера к моменту моего пробуждения была уже на ногах. Она сварила для всей честной компании крепкий кофе и теперь совала в нос морщившейся Ирочке первую чашку. «Вставайте, пьянчушки! Попробуйте бодрость нового дня!» Авось полегчает. Примерно к полудню нам удалось привести себя в порядок. «Интересно, почему никто не звонит?» задала мучивший всех вопрос Липа. «Может, все пошло не так, как было задумано?» Несмотря на то, что в квартире имелся телевизор, мы его не включали. У нас было о чем поговорить. До вечера мы не вылезали из-за стола, так что завтрак плавно перетек в обед, а потом и в ужин. Телефон по-прежнему молчал. «Послушайте», — ближе к ночи сказала Липа, «я вполне могу вернуться домой. За мной никто не охотится. Мое присутствие здесь — простая перестраховка». «Ну, куда ты сейчас поедешь?» — стали уговаривать мы ее. «Темно уже и страшно. Кроме того, тебе вряд ли удастся что-то узнать». В этот момент наконец раздался долгожданный звонок. Я первая схватила трубку. «Все идет отлично», — бодрым голосом доложил Горчаков, прерывая мои сумбурные возгласы. Всю мелочь уже переловили, остался один Шапкин. Конечно, можно взять его прямо так, с надеждой на то, что он расколется в дальнейшем, но лучше бы иметь доказательства. «А разве их нет?» — опешила я. «Шапкин виноват в смерти стольких людей. Взять хотя бы Матвея». «Ты видела, как он его убивал? Или слышала, как он отдавал распоряжение?» «Нет, но для успеха нужно, чтобы Шапкин хоть словечко обронил про все те дела, которыми ворочил. «Мгновенно сориентировалась я. Вызвать его на откровенность? Разозлить? Вывести из себя?» «Это очень рискованное дело, и я бы на вашем месте не согласился». Голос его куда-то пропал, потом появился снова. «Скажите «нет» и все будете свободны». «Так это не ты выдвинул такое предложение?» — переспросила я. «За кого ты меня принимаешь?» — он на секунду умолк, потом мрачным тоном сообщил. «С вами тут хотят поговорить. Компетентные люди».